Глава 11. Харви. 12.00. Среда. 19 ноября 2014 года. «Мы везём Харви. Скоро будем». Детектив-инспектор Галт сидела на заднем сидении полицейской машины вместе с Харви, который смотрел на лежавший у него на коленях лист с набросками для выступления. У него не было ни малейшего представления о том, с чего ему начать, что ему сказать, чтобы выразить, до да чего виноватым он чувствовал себя, и как отчаянно он хотел бы вернуться назад во времени, чтобы остаться в больнице на ночь, чтобы задержать своих девочек, чтобы спасти их. Каждый раз, когда он пытался подобрать нужные слова, они звучали как жалкие попытки оправдать то, что он бросил свою семью, когда она больше всего в нем нуждалась. Полицейские, словно бандиты, рыскали какое-то время по прекрасной квартире Джесси, пытаясь отыскать малейшие намёки на то, куда она могла направиться. Затем детектив-инспектор Галт предложила Харви отдохнуть минутку и подумать над обращением к Джесси на пресс-конференции. Он вошёл в спальню Джесси и Адама, которая пахла духами его дочери. На кровати было смятое одеяло, на котором сидела Джесси, когда у неё начались схватки, в то время как он носился по квартире в безуспешных попытках найти вещи, которые ей понадобятся в больнице. Харви закрыл за собой дверь, сел на пол у кровати и положил голову туда, где давным-давно сидела его дочь. Он представил себе, что его голова лежит у неё на коленях, а потом заговорил с дочерью, так, словно она всё ещё была здесь. Он рассказал ей, что никак не может перестать думать обо всех тех случаях из её детства, когда он отчитывал её за неприбранную комнату или оставленную в коридоре обувь, или из её юности, когда она забыла погулять с собаками или сделать домашнее задание. Он вспомнил обо всех тех днях, которые они с Лиз проводили в бухте Уитеринг, о поездках, от которых он отказывался, потому что терпеть не мог стоять летом в пробках, ходить по переполненному людьми пляжу и чувствовать себя лишним рядом с женой и дочерью из-за всех тех шуток, которые были понятны только им. Он не мог избавиться от уверенности в том, что не было смысла ни в пресс-конференции, ни в поисках, ни в призывах поделиться любой информацией. Слова, которые он записал и позже собирался произнести перед всеми репортерами, казались ему бесполезными. Джесси никогда не прочтёт их и не услышит их. Потому что где бы она ни была, до неё нельзя было достучаться. Прямо как до Ребекки. Харви смотрел в окно, когда у него зазвонил телефон. На экране высветилось «Адам, моб». Харви некоторое время просто смотрел на телефон, чувствуя, как внутри него горит злоба на Адама, которого не оказалось рядом с дочерью в самый нужный момент. На глазах выступили слёзы, но он откашлялся и нажал на зелёную кнопку. «Алло? Харви? Это я, Адам. Я сейчас иду на посадку до Хитроу. Рейс немного задерживают, но скоро должны вылететь. Есть новости?» Ни извинений, ни раскаяния. Связь была плохая, и голос Адама звучал с треском. Харви поборол желание повесить трубку. «Нет, пока нет. Где ты был?» Харви сделал усилие, чтобы в его голосе не прозвучала вся его ярость. «Я был за городом, связь не ловила. Ваши сообщения я получил только вчера вечером. Ты должен был быть на связи, учитывая её срок. Я добрался до аэропорта, как только смог. Так есть ли новости? В полиции сказали, что она могла сесть на поезд?» Харви сильно прикусил внутреннюю сторону щеки. «Ну, на записи с последней камеры видно, как она идёт к вокзалу. Мы скоро начнём пресс-конференцию. В полиции надеется, что это поможет найти свидетелей. Простите, Харви, вас плохо слышно. Объявляют мой рейс. Вы видели, как родилась моя дочурка? Она красивая?» Харви попытался найти слова. «Очень красивая», — прошептал он, когда связь с Адамом уже прервалась. «Как вы себя чувствуете?» — заботливо поинтересовалась Галт. Конференция не займет много времени, ответов на вопросы не будет, как только вы закончите с речью, мы выведем вас оттуда. Цель в том, чтобы помочь людям сфокусироваться на событии. Те из них, кто мог заметить что-то подозрительное, но не думают, что есть смысл звонить в полицию, мы попытаемся достучаться именно до них. И до Джесси, конечно же. Несмотря на то, что стоял холодный ноябрьский день, в полицейской машине было невероятно жарко. Харви продолжал смотреть в окно. Люди жили своей жизнью, занимались тем же, чем могли заниматься в любой другой день, обедали, гуляли, ходили по делам. Машина остановилась на светофоре, и внимание Харви привлекла переходящая дорогу семейная пара с ребёнком. Когда маленькая девочка проходила мимо их машины, она обернулась и посмотрела прямо на него. Харви заметил, что у неё большие зелёные глаза, прямо как у Джесси, и у него замерло сердце. У детектива-инспектора Галт зазвонил телефон. Вросив взгляд на Харви, она ответила. Её голос снова зазвучал приглушённо. «Поняла. Хорошо. Держите меня в курсе. Позвоните мне, скажем, через час». Чичистыри видели не Джесси. Едва успела сказать она, но тут её телефон снова зазвонил. Харви смотрел на бесконечно серые тротуары и представлял себе Джесси, идущую где-то по таким же улицам с ребёнком, завёрнутым в одно лишь розовое одеяльце. Ни коляски, ни люльки. Конечно, они должны были выделяться. Наверняка кто-то должен был их заметить. Так где же они прятались? Вся полиция Сассекса, казалось, искала их. Они просматривали записи с камер, прочесывали центры Чичестера, Уортинга и Брайтона — Полицейские провели в квартире Джесси всё утро, просматривая её ноутбук, дневник, личные письма, записную книжку и банковские выписки. Они обсудили каждый наряд, который она могла надеть, чтобы её можно было опознать на записях. Они позвонили всем её друзьям, о которых Харви только мог вспомнить, всем коллегам, которых она упоминала в тех электронных письмах, которые они перерыли. К моменту, когда полицейские закончили, они привели в полный беспорядок прекрасную квартиру Джесси, в которую, как боялся Харви, она могла больше никогда не вернуться. Но ни одной зацепки. Сжимая и разжимая кулаки от волнения, Харви вспоминал, как Элизабет обхватила его большие пальцы своими крошечными ручками, как он целовал её в лоб. Было очевидно, что история Ребекки повторялась с Джесси, почему он всегда так упорно и трусливо избегал конфликтов, почему он не мог закричать, заставить их прислушаться к нему. Харви снова посмотрел вниз на план своего обращения, на те слова, которые ему предстояло зачитать на национальном телевидении, но которые заставляли его кривиться от их бесполезности. «Вы довольны своей речью?» — спросила детектив-инспектор Галп, пролистывая электронную почту на телефоне. Харви пожал плечами. «Думаю, у Джесси получилось бы лучше. В нашей семье со словом «дружит именно она». «Так сколько, говорите, будет людей в зале?» «Думаю, около шестидесяти. Работники новостей с камерами будут стоять сзади. Обычно они группируются как бы ярусами, а журналисты сидят впереди. Конференц-зал не очень большой, поэтому будет довольно большая давка». «Но как только вы закончите с речью, мы вас отпустим, обещаю». «Они будут спрашивать меня о Джесси, уточнил Харви. Галт отложила телефон и покачала головой. «Нет, мы объявим перед вашим выходом, что никаких ответов на вопросы не будет, а только подготовим пресс-релиз со всей текущей информацией, которая у нас есть, что на Джесси надето, последние данные о том, где её видели, плюс их фотография, которую вы нам дали». Харви взглянул на свои записи. Жалкие и полные отчаяния слова, которые он хотел сказать своей дочери куда раньше, но не успел. И теперь их должна была услышать вся страна. «Атмосфера будет довольно мрачной. Пресса обычно относится к таким событиям почтительно. Они с нетерпением жаждут услышать всё, что мы им скажем, так что тишину будут нарушать только щелчки камер. Да, порой это кажется невыносимо невежливым». «Но всё должно закончиться довольно быстро, и вскоре, надеюсь, мы начнём получать звонки от возможных свидетелей». Детектив-инспектор Галт протянула ему руку. «Это отличная речь, всё будет хорошо». Харви замутила. Отопление в машине было слишком сильным, а воротник его рубашки слишком тугим. Ему нужно было сосредоточиться на том, что происходило, и он пробежал по своей речи глазами. «Мне нужно ещё раз проверить вот этот абзац. Вы просили меня сказать, что Джесси не сделала ничего плохого. Значит, у неё не будет проблем из-за того, что она унесла из больницы свою дочь, которой нужно лечение, верно?» Галт вежливо улыбнулась. «Главное, что мы должны донести до неё, это что мы хотим удостовериться, что с Джесси и с её ребёнком всё в порядке». «Я понимаю, просто хочу убедиться в том, что в её действиях нет ничего противозаконного», сказал Харви, подняв глаза. Детектив-инспектор выдержала паузу перед тем, как заговорить. «На данном этапе мы ни в чём не можем быть уверены. Возможно, если это вас беспокоит, вам следует говорить с некоторой долей неопределённости. Скажите, что вы скучаете по ней и просите связаться с вами». что вы гордитесь ею и что она замечательная мать. Можете добавить, что малышке Элизабет нужны лекарства, и мы хотим убедиться, что она получает всё необходимое, чтобы оставаться здоровой. Она не хотела, чтобы её дочка получала лекарства, а вот почему она сбежала. Так что я не думаю, что мы должны что-то говорить об этом». Харви глубоко вздохнул. «Ладно, я буду говорить обо всём в общих чертах, и да...» «Я бы предпочёл, чтобы вы тоже не упоминали о лекарствах, потому что это не поможет делу». Галт что-то вычеркнула в своих записях. «И всё же, Харви колебался. Я хочу, чтобы вы были честны со мной. У моей дочери будут неприятности из-за того, что она подвергает риску своего ребёнка. Я не хочу думать, что заманиваю её в ловушку». «Мы пока не знаем, с чем имеем дело, мистер Робертс». «Наша главная задача — вернуть ее как можно скорее, чтобы и она, и Элизабет могли получить необходимую помощь. Если с девочкой все в порядке, значит, Джессика не совершила никакого правонарушения. Скорее всего, ее вместе с дочерью поместят в психиатрическое отделение, пока ей не станет лучше, но мать с ребенком останутся вместе». «Я хочу вам верить, но, полагаю, Джесси уже стоит на учёте, поэтому ей придётся доказать, что она в состоянии заботиться об Элизабет. Я бы не сказала, что ей придётся что-то доказывать. Возможно, будет решено, что Джесси стоит провести какое-то время под наблюдением. Но мы стремимся сохранять семьи вместе. Так будет лучше для всех нас». Детектив-инспектор Галп положила руку на плечо Харви. «Извините, если забыла об этом упомянуть, но у нас есть офицер по связям с семьей, с которым вы познакомитесь чуть позже, с этого момента он будет за вами присматривать. И вы не делаете ничего плохого, мистер Робертс. Вы всего лишь хотите, чтобы члены вашей семьи вернулись домой живыми и здоровыми». Харви кивнул. Вскоре они уже остановились на парковке позади полицейского участка Чичестера. Харви вышел из машины, вдохнул холодный ноябрьский воздух, и детектив-инспектор поспешила провести его через заднюю дверь. «На пресс-конференции вместе с вами будет присутствовать старший инспектор, ведущий расследование по делу о пропаже людей», — сказала Галт. «Он обратится с призывом к Джессике и всем, кто может знать, где она находится, и попросит их выйти на связь. После этого он сообщит номер телефона, по которому можно будет позвонить в отдел, и затем, надеюсь, нам начнут поступать звонки от очевидцев. «У нас уже есть группа людей, которые будут регистрировать звонки в нашей системе». «Сколько их?» — спросил он. «В диспетчерской сейчас к работе готовы около 30 человек. Некоторые из них — добровольцы из колл-центров. Кроме того, мы выделили отдельный номер». и что вы будете делать, если кто-то позвонит и скажет, что видел Джесси? Любое такое сообщение сразу же доводится до сведения сотрудников, ведущих расследование. Если кто-то позвонит и скажет, я видел ее в центре Чичестера, возле такого-то универмага, то мы отреагируем очень быстро. Многие будут просто тратить наше время, утверждая, что они ясновидцы, и могут помочь, однако наши люди знают, что делают. Они очень быстро отсеивают зёрна от плевел». Они уже подошли к двери, возле которой Харви ждали четверо или пятеро человек. Высокий мужчина с седыми волосами в полицейской форме вышел вперёд. «Мистер Робертс, я старший инспектор Белл. Я возглавляю работу по розыску вашей дочери. Мы скоро войдём в зал, и я хочу, чтобы вы понимали». «Вы говорите с Джессикой, вы пытаетесь сказать ей, что время, чтобы помочь её ребёнку, истекает. Она и есть тот самый человек, которого вы должны убедить. Только это должно иметь для вас значение». Харви посмотрел на дверь с табличкой «Конференц-зал для совещаний по крупным инцидентам». «Надеюсь, детектив-инспектор Галт ввела вас в курс дела, но, возможно, есть ещё что-нибудь, о чём вы хотели бы спросить, прежде чем мы войдём». Харви покачал головой, его тело трясло так сильно, что он чувствовал, как у него стучат зубы. Он сжал лист со своей речью, пытаясь унять дрожь в руках. «Хорошо. Когда мы войдём, шум от камер будет просто ошеломляющим. Но журналистам сказали не задавать вопросов, и они это отлично понимают. По моему опыту, пресса ведёт себя скверно только тогда, когда им не дают никакой информации. Ну что ж, начнём?» Харви кивнул, чувствуя, как его тело начал переполнять адреналин, а сердце забилось так, будто он вот-вот предстанет перед ликующей толпой в Колизее. Старший инспектор Белл шагнул вперёд и повернул дверную ручку. В памяти Харви промелькнул образ малышки Элизабет, и стоило ему, затаив дыхание, переступить порог заполненного людьми зала, как щелчки камер слились в единый грохочущий гул.